Глава двадцать пятая. Начальник службы безопасности, ждавший нас у входа, едва не начал заикаться. Сдаётся нервов, мы ему потрепали слухами, как никто другой. «Новости о главе фанатиков есть?» — спросил Наран, едва вошёл в кабинет. «Нет, я по другому вопросу». Мой начальник скрестил руки на груди, уставился на Даркана. «Как вы можете быть уверены, что она не шпионка?» — не выдержал он, показывая на меня. «И как можете доверять Маркусу и его компании?» «А как я могу доверять тебе?» Невозмутимо поинтересовался Наран и Себастьяну. «На вас всё время совершались покушения, когда это... Когда ваш личный ассистент был рядом», — не сдался мужчина. Я с трудом подавила вздох, очень даже понимала Даркана. На его месте, стараясь защитить кого-то, я бы действовала так же. И подозрений у меня было бы не меньше. Они совершались и до встречи с Эльзой. И кто знает, вдруг с её помощью, вдруг она просто втёрлась к вам в доверие и... В распахнутое окно ударил сильный порыв ветра, и я поспешила погасить эмоции Нарана. «Я уверен в Эльзе», — ледяным тоном ответил он. «А я нет, и Себастьян». «Что Себастьян?» Голосом Нарана теперь можно было резать металл. «Он считает, что эти слухи, которые ходят вокруг вас, тоже организованы неспроста и ей», — выпалил мужчина. Я почувствовала, как у меня нервно дёрнулся глаз. Наран чуть повернул голову в мою сторону. За окнами стали собираться грозовые тучи, которые со всей округи, если уже не со всей ариады, принесли к нам ветры, призванные моим начальником. Даркан и Наран не обратили на это никакого внимания. Казалось, Наран чего-то ждал. Начальник службы безопасности сощурился. Я настаиваю, чтобы она прошла проверку ментальным сканированием у наших спецслужб. Глаза Нарана потемнели, взгляд стал жёстким и непримиримым. «Эльза, пожалуйста, закрой двери попросил он. Я молча выполнила его просьбу, буквально кожей ощущая, как Наран взбешён. От него сейчас веяло такой силой, что хотелось спрятаться. «И окно», — добавил Наран. Даркан не сводил с меня глаз, словно ожидал, что я прямо сейчас нападу. Его поза выдавала напряжение. Но я точно знала, что из этих двоих опаснее Наран. Когда в кабинете стало тихо, Наран легко взмахнул рукой, и от этого по помещению закружился вихрь, сметая всё на своём пути. Даркан не успел и вскрикнуть, как Наран мгновенно переместился и оказался рядом с мужчиной. Глаза его сверкали серебром, и начальник службы безопасности Нервно сглотнул. Но даже не попытался сбежать. Но как? Поражённо выдохнул он. «Способность может проснуться в любой момент в любом возрасте», — отрезал Наран. Навис над мужчиной, буквально заставляя его упереться в стену. «Эльза помогает мне справляться с контролем над даром, и нет ни единого повода ей не доверять». Даркан перевёл взгляд на меня, осознал, что и я не так проста, как он думал. Кивнул. И ещё. Наран подождал, пока мужчина снова посмотрит ему в глаза. «Эльза, моя женщина. И если хоть кто-то попытается причинить ей вред, разбираться стану лично. Донеси последнее до всех горячих голов», — велел Наран. «Будет сделано, Нар-Наран», — выдохнул мужчина. «Мой начальник вперил в дарка на взгляд, кивнул и сделал пару шагов назад. Надеюсь, ты понимаешь, что информацию о моих способностях стоит сохранить в тайне». Уже спокойно заметил Наран, возвращаясь за стол, но судя по ветру, который всё ещё гулял по кабинету и по тем эмоциям, что бушевали в мужчине, в хантуме сегодня будет сильный дождь с грозой. «Конечно. Я рискую, доверяя тебе эту тайну», — сказал Наран рискуя не только своей жизнью, но и Эльзы. «Никто не узнает», — отрезал Даркан, безоговорочно принимая нашу сторону. Тут сработал мой лиар, напоминая о совещании, которое должно состояться через десять минут. Даркан вышел, Наран посмотрел на меня. «Он предан тебе, опасаться не стоит, хотя ты сильно рисковал». «Даже если бы Даркан вдруг оказался на другой стороне», Никто бы не поверил его рассказу, что я одарённый. Есть особая проверка на выявление способностей. Там с ней столько волокита. Можно спровоцировать всплеск силы. Она всегда зависит от эмоций и степени контроля над ними. Тихо заметила я. Это верно. Но, с другой стороны, окажись тем, кто сливает информацию о нас, Даркан, мы точно вышли бы на главаря фанатиков. «Везде можно найти плюс». «Вот в чём можно найти плюс, когда идёшь по краю пропасти?» Не вытерпела я, и порыв ветра ударил мне в лицо. «А ведь для него это привычно и где-то даже правильно». Наран посмотрел на меня, и я поняла, что пойду за ним следом. И «Если оступится, ухвачу его за руку. А если вдруг не удержится, спущусь в самую глубокую пропасть, чтобы найти, помочь и вытащить. Меня и сама бездна не испугает». Вдохнула, стараясь унять бешено колотящееся сердце. «Тебе нужно вернуть контроль над силой», — вспомнила я про совещание. Наран не ответил, и я ощутила его странные эмоции. И впервые подумала, что ему, наверное, очень непросто быть таким открытым передо мной. Ментальный щит, защищающий от эмпатов, на Наране не стоял. И когда выяснилось, что у него проявились способности, Маркус восстановил только снесённые ментальные, Когда иди сюда». Тихо попросил он, намекая, что сам не справится. Но при этом так и не решившись попросить меня о помощи напрямую. Скользнула к нему и на ран рывком усадил меня к себе на колени. Вот как тут сосредоточиться, когда его руки обжигают кожу даже сквозь одежду. А мысли разбегаются в разные стороны. И всё же. Привычно заскользила пальцами по его спине вдоль позвоночника. «Почему ты прикасаешься именно там?» — неожиданно спросил Наран. «Энергия концентрируется у тебя в позвонках. Мне проще разогнать её, впитывая эмоциональную волну», — пояснила я, прижимаясь к нему сильнее, буквально облетая мужчину руками и ногами. Поза оказалась крайне неприличной, но я осознала это только сейчас, и отступать уже стало поздно. Прикрыла глаза, сосредоточилась, стараясь не обращать внимания на ветер, который играл с моими волосами. Наран мне не мешал, даже не двигался. Создалось ощущение, что он боится одним неосторожным прикосновением что-то разрушить. Но тут же исчезло. Гасить его эмоции пришлось почти четверть часа. Так сильно он разозлился. И только стоило закончить, как меня жадно поцеловали. Похоже, именно этого Наран и ждал. А я? Разве можно устоять перед таким мужчиной? Когда Наран с сильным запозданием на полчаса, Ушёл на совещание, проходившее в соседнем помещении. Я с ним не отправилась. Маркус посоветовал ему попробовать самому справляться с контролем над силой и эмоциями, но при этом чтобы я на всякий случай была недалеко. Я заварила чашку чая, разобрала гостинцы от Аллондры и принялась за текущие дела. Их каждый день скапливалось немало, требовались согласования, подписи, информация. И при этом я ловила эмоции на рано, готовая в любой момент его подстраховать. Неудивительно, что когда со мной и связались родители, я уже забыла обо всём на свете. «Мама, папа», — улыбнулась я, увидев их на голограмме. Они оба как-то синхронно выдохнули, словно сомневались, что я отвечу, но всё равно остались немного напряжёнными. «Мы тут по делам в Хантуме, хотели с тобой увидеться», — мягко заметила мама. Я немного растерялась от этой внезапности и от их просьбы. Я сейчас постараюсь утрясти этот вопрос со своим начальником и наберу вас. Я отключилась, написала сообщение на рану, у которого одно совещание сменилось другим. Он неплохо справлялся сегодня с эмоциями и силой. И я надеялась, что продержится без меня ещё хотя бы час. Рискованно, конечно, но не встретиться с родителями я не могла. На не возражал, подсказал адрес ресторана неподалёку от резиденции, где было относительно спокойно. И через четверть часа я уже оказалась на месте. Мама и папа ждали меня за столиком, успев сделать заказ. Я обняла их, гадая, как они оказались здесь так быстро. Закралось нехорошее предчувствие, что находились неподалёку. Пока ждали еду, родители тревожно смотрели на меня. «Эльза, это правда?» — начала мама. «Эм...» «Правда, что ты работаешь на Нара Нараны и... Что ждёшь от него ребёнка?» — выпалила она. «И как я могла забыть, что про нас все эти сплетни просочились в прессу? Рик ведь предупреждал насчёт родителей. Я не беременна. Решила начать с главного, что их волновало». Отец выдохнул. «Если что, мы бы приняли тебя и такое, помогли бы», — сказал он, не сводя с меня глаз. И от этой заботы и готовности всегда меня поддержать в горле встал ком, а в глазах подозрительно защипало. «Остальное, значит, ты отрицать не станешь?» — спросила мама. «Нет, я действительно работаю на Нара Нарана, его личным ассистентом». «Но чем тебе не устроила должность в пресс-службе Звёздного ветра?» «И как вот им объяснить, не раскрывая всех тайн? Ни своих, ни чужих?» Так сложились обстоятельства меня попросил помочь Нар Маркус. Мама встревоженно переглянулась с отцом. «То есть между тобой и одним из лидеров Ариаты ничего нет? Только служебные отношения? Ты не подумай, мы не особо поверили в сплетни. Их не могло не быть, если учесть должность этого мужчины, но...» Тут мама увидела мой взгляд и замерла. «Дорогая, ты влюблена в наранарана В проницательности ей не откажешь». «Если он хоть чем-то тебя обидит», — не дождавшись ответа, решительно начал мой отец. «Не обижу», — раздался совсем рядом голос Нарана, и моё сердце ушло в пятки. Родители оглянулись, не веря своим глазам. Наран, одетый в чёрный космокомбинезон, решительный и серьёзный, сделал шаг, сокращая расстояние. «Позволите присоединиться к вашему обеду», — вежливо поинтересовался он. «Пожалуйста», — выдохнула мама, приходя в себя, и всё ещё не веря, что вот так запросто видит перед собой первого лидера Ариаты и мужчину, в которого безоглядно влюблена её единственная дочь. Наран покосился на меня, явно на что-то намекая. Я не сразу поняла, на что. «Знакомьтесь», — выпалила быстро. «Астра и контар Грайс, мои родители. Нарана, полагаю, вам уже представлять не нужно». «Вот что я несу». И как вышло, что оказалось в столь непростой ситуации? Наран внимательно посмотрел на моих родных, а после тихо, но уверенно сказал. «Понимаю, что вы переживаете за дочь и, возможно, считаете меня не самой подходящей парой для неё. Учитывая мою работу, опасности, которые никуда и никогда не денутся, и все те слухи, что окружают меня, но я не отступлюсь от нее». Единственное, что могу пообещать — защищать и оберегать как самую величайшую драгоценность. От этих слов я вытаращила на Нарана глаза, потому что вот никак не ожидала, что он скажет такое. «Мы доверяем Эльзе и её решению», — наконец решился отец. «Это её выбор и её жизнь». «Мама, папа!» Не выдержала я, почувствовав от них странную волну отдаления. Вы ведь даже не знаете, какой Наран на самом деле. Нельзя же судить вот так, по простым сведениям. Отец нахмурился, мама украдкой бросила взгляд на Нарана. «Мы судим по поступкам», — отрезал папа. «Тогда начать стоит с того, что именно благодаря ему мы живы. Что?» Наран спас всех нас тогда, девять лет назад, помог и защитил. Заря сказала. Тихо заметил он, пока мои родители удивлённо смотрели на мужчину. «Не зря», — возразила я. «Это мои близкие, и я не желаю скрывать от них правду. Да и Рику ты дал шанс вернуться на Ариату, а это, между прочим, дорогого стоит». Наран коснулся пальцами моего лица, провёл по волосам. Я не сразу осознала, что он пытается меня успокоить. Выдохнула, оглянулась на родителей. Кажется, их даже больше ошарашила неправда о похищении, о прикосновении на раны и моя реакция. «Рассказывайте всё сначала», — деловито заявил отец, решительно смотря на Нарана. Мой мужчина был весьма скуп на слова, старательно обходил моменты, где проявились мои или его способности. Даже выдумал вполне правдоподобные оправдания нашей совместной работе. Я доверяла и маме, и папе, но отчаянно не хотела вмешивать их в эту историю. Для них это слишком опасно. И у меня внутри всё холодело от ужаса, что с моими родителями может что-то случиться». Они задавали Нарану вопросы и, в конце концов, искренне поблагодарили за помощь. Я выдохнула от облегчения, но когда папа принялся расспрашивать Нарана о наших отношениях и дальнейших планах, захотела медленно сползти под стол и не краснеть от стыда. Впрочем, Наран оказался на высоте и тут. Видимо, сказывался опыт ведения переговоров. Честно рассказал, что встречаемся не так давно, но у нас всё серьёзно. Я никогда в жизни так не радовалась, когда нам наконец-таки принесли еду. И после разговор перетёк на совсем другую тему. Наран расспрашивал родителей о ферме, интересовался, нужна ли какая-то помощь, и мои родители заметно расслабились и стали ему доверять. Всё же и история с похищением, где он сыграл такую роль, его решительность и уверенность, когда он говорил о нас, И искренний интерес к делу родителей сыграли свою роль. Когда обед подошёл к концу, папа пожал на рану руку и предложил приезжать в гости. Мама крепко обняла меня и шепнула. «Хороший он, Эльза. Хотя я этого не ожидала, честно признаюсь. Не упусти его, дочка, если любишь. Не упусти своего единственного мужчину, настоящего героя, достойного. Спасибо, мама. Я рада, что вы приняли мой выбор. И здорово было вас увидеть». Мы распрощались, и Наран направился к флайеру, стоящему на площадке. «Мы не возвращаемся на работу?» Марку звонил, «Все ареаты в сборе. Можно провести совместную тренировку». «Она пройдёт в несколько этапов с передышками». «И до позднего вечера?» «Да, Галлахард разработал новую программу, что-то там кардинально поменяв». «Едва мы взлетели, за нами последовали два флайера с охраной, решив, что у меня есть немного свободного времени». Набрала Алекс и поинтересовалась, чем можно порадовать Алондру, так тепло нас принявшая. Жена Диара рассказала об оранжерее, которую хочет сделать её свекровь. Я закопалась в сети, выбирая подходящий магазин. Остановившись на нескольких вариантов, поинтересовалась мнением Нарана. И когда он всё просмотрел, я заказала подарочный сертификат. Надеюсь, Алондра обрадуется. Нам обоим хотелось сделать для неё что-то приятное.